Уверенность в себе. Уверенные в себе по краю ходят по кромке и верят, что в их судьбе век не будет поломки. А бедные неуверенные, не верящие в себя, глядят на них, как потерянные, и шепчут «не судьба». Зарядка, холодный душ, Пробежка по зимней роще Способствует силе душ, Смотрящих на вещи проще. Рефлексами же заеденные Не знают счета минут, В часы послеобеденные Себя на диване клянут. Судьба она домоседка, К ней надо идти самому. Судьба она самоделка, И делать ее самому. Судьба только для желающих, Ее разглядишь сквозь дым Твоих кораблей пылающих, Сожженных тобой самим.